226 гуру Нам подражайте и старайтесь быть похожими на нас в том, что сознанию и духу созвучно. Ведь и мы лучшие качества в себе духа примером берем у владыки, и мы в ожидании того же. В надземном личные дела утрачивают свое значение, но общие планетные и общие человеческие встают во всей своей глубине и значительности. и в них принимает участие дух по размеру и вместимости сознания. Правильно думать, что ныне мы еще более в делах, чем когда были на земле. Но проявить энергии свои мы можем лучше лишь через тех, кто в состоянии их воспринять. К мыслям восприимчивых сознаний много, но сознательных сотрудников считаем по пальцам. Ценность и значение свое – осознаете в деле незримого сотрудничества с нами отсюда и столько внимания вам ибо помощники наши конечно хотелось бы видеть более глубокое понимание и более серьезные отношения и более тесное и длительное сотрудничество считая нас живыми хотя и бесплотной оболочки и находящимися с вами в тесной мысленной связи утверждаете действительность который день до дня будет становиться для вас все более и более явной. Вспомните Святенборга. Его контакт был психическим, то есть основанным на психизме. Ваш же контакт мысленный, что гораздо труднее и выше. Но мысль над всем, и мысленный контакт укрепляет сознание, а не ослабляет его, как психизм. Могли уже заметить, как укрепляется и твердеет почва под ногами. Если бы... Все воспринимаемое поступало через астральные чувства, психика выдержать бы не смогла. Многие психисты кончают либо одержанием, либо полной изношенностью нервной системы, ибо от яда земного не могут себя оберечь. Поэтому ныне делается упор на мысли. Мыслят, вернее, думают все, и все могут воспринимать и воспринимают мысли, но бессознательно. Мы же делаем этот процесс сознательным и тем утверждаем сотрудничество между мирами, этим и тем. А вы нам помощники и пионеры в великом процессе объединения миров.